Бартонес впирился в вино. Размышляя с таким видом, словно Рант только что произнес нечто глубокомысленное. Вы говорите, что в этом не поддерживаете, Галдриана? наконец, спросил Бартонес. Я же сказал вам, я никогда не встречался с королем. Ну да, разумеется. Я и не знал, что андорцы столь хорошо играют в великую игру. — В Кайрионе мы видели немногих. Рант глубоко вздохнул, сдерживая себя, чтобы сердито не заявить тому, что он вовсе не играет в эту их игру. На реке много барш с зерном из андора. купцы и торговцы... Кто таких замечает? Легче заметить жучков на листьях. В голосе Бартонса звучало... Равное презрение их жучкам, их купцам, но он вновь нахмурился, будто Рант на что-то намекал. Немногие путешествуют в обществе Седой... Для стража вы выглядите слишком юным? Предполагаю, стражем уверен Седой является лорд Инктер. Мы именно те, кем назвались. — промолвил Ранд и сморщился, за исключением меня. Бартонос изучал лицо Ранда почти в открытую. Молод. слишком молод для клинка со знаком цапли. — Мне меньше года, — сказал Ранд невольно и тут же пожалел, что слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Для его слуха эта фраза прозвучала глупо, Но Верин сказала действовать так, как при Престоле Амерлин. И именно такой ответ его заставил заучить ламп. В пограничных землях считают днем своего рождения день, когда мужчине вручают меч. А вот как! Андорец, да вдобавок обученный в пограничье, или стражем, глаза Бартонса сузились...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 Рисковать еще раз ему не хотелось. Похоже, Бартонос отыскивал глубинные значения в самых банальных фразах. Ранд понял, что уже достаточно узнал о Дайс Деймор, чтобы сообразить, у него нет ни малейшего представления, как в нее играют. Мэт, Хурин, ну найдите поскорее хоть что-нибудь, чтобы мы могли убраться отсюда». Эти люди все сумасшедшие. Он шагнул в очередную комнату, и в конце ее он увидел Менестреля, который бренчал на арфе и читал наизусть сказания из цикла «Великой охоты за рогом». Этим Менестрелем был никто иной, как Том Меррилин. Ранд остановился, как вкопанный. Том, по-видимому, его не замечал, хотя взор Менестреля дважды скользнул по нему, Похоже, Том имел в виду именно то, что сказал полный разрыв. Раунд развернулся, собираясь уйти, но путь мягко заступила какая-то женщина и положила ему на грудь ладонь, кружево открыли нежное запястье, ростом она не дотягивала ему до плеча, но высоко зачесанные локоны оказались у него перед глазами.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 Вторая обратила свою улыбку Ранду. «Я Бильвери Оссиялин. Неужели все андорцы такие высокие и такие красивые?» Ранд прочистил горло. <къем> «Некоторые такие же высокие. Простите меня, но если вы...» <къем> «Я видела, как вы разговаривали с Бартоносом. <къем> Говорят, будто вы знаете и Галдриана. Вы обязательно должны навестить меня и поговорить со мною. Мой муж объезжает наши имение на юге. <къем> У тебя утонченность девки из портовой таверны».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 Тот выпрямлялся после поклона, который остался никем не замеченным, и невознагражденным аплодисментами. Поморщившись, Менестрель подхватил бокал с подноса оторпевшего слуги. Я тут увидел одного человека, с которым мне нужно поговорить, сказал Рант. Женщинам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 преподала бы тебе такой урок, который раз в жизни стоит пройти каждому мужчине, если он выживет после этого ха, обучения. Тревожишься за их мужей? Это мне нравится, парень. И вдруг глаза Тома стали колючими. Ты говорил мне, что свободен от аседой. А половина сегодняшних разговоров тут о том, что андорский лорд